Мёрзлый мох скрипел под ногами. Внизу было совершенно темно, оголённые ветви высоко вырисовывались на бледном небе, а на горизонте, затмевая звёзды, всходила полная луна. На сходку собралось около трех тысяч шахтёров. Народ толпился, мужчины, женщины, дети мало-помалу заполнили всю поляну вплоть до дальних деревьев. То и дело подходили запоздавшие.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 Левак сжимал кулаки, Пьерон, повернувшись спиной, с беспокойством думал о том, что ему не удалось дальше притворяться больным. Там же, глубоко задумавшись, сидели рядом на пне дед бессмертный и старик Мук. Позади в сторонке разместились Захария Муке и другие зубаскалы, которые пришли сюда забавы ради. Женщины напротив, сосредоточенные и серьёзные, как в церкви, стояли отдельной группой. Жена моя молча качала головой в ответ на приглушенную брань жены левака. Филомена кашляла, зимой у нее обострился бронхит. Одна лишь Мукета весело смеялась над прожженной, которая ругала свою бессовестную дочь, отсылавшую ее из дому, чтобы обжираться жареным кроликом, продажную тварь, жревшую за счет подлости мужа. А над всеми на дровах восседал Жан Лен, втащив Лидию и заставив Биберов забраться туда же. Спор затеял Роснер, который хотел по всем правилам избрать президиум. Его злило поражение в весельчаке, и он дал себе слово рассчитаться с противником, надеясь вернуть свой былой авторитет, когда окажется лицом к лицу не с делегатами, а с шахтерской массой.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 Сходившая на горизонте луна освещала лишь верхушки деревьев. Поглощённая тьмой толпа понемногу успокоилась и молча ждала. Этиен, также окутанный мраком, возвышался над нею черной тенью. Он медленно поднял руку и начал, но голос его больше не гремел. Этиен говорил сдержанно, как обыкновенный представитель шахтеров, который отчитывается перед народом.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 А его жесты человека, работавшего на стройке, привычка прижимать к телу локти, а затем внезапно выбрасывать вперед кулаки, выдвинутые словно готовые укусить челюсть, всегда производили на товарищей неотразимое впечатление. Все считали, что хоть он и невысок ростом, зато умеет заставить себя слушать. «Наемный труд новая форма рабства, продолжал идти взволнованным голосом.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 А другой рукой он строил будущее человеческое общество, воздвигал здание истинной справедливости, которое возникнет на заре 20-го столетия. Дойдя до крайней степени умственного напряжения, Этин перестал уже рассуждать, его захватила одна лишь фанатическая идея. Все сомнения, какие могли подсказать чувства или здравый смысл, исчезли. Казалось, нет ничего легче, как построить этот новый мир. Все предусмотрено.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 Женщины были как в бреду. Маэ потеряла обычное спокойствие, от голода у нее кружилась голова. Жена Левака выла, старуха опрожённая вне себя потрясала тощими, как у колдуньи руками. Филамена зашлась от кашля, а мукета так распалилась, что стала выкрикивать оратору нежные слова. Сам Мая был совершенно покорен и громко возмущался. Пьерон дрожал от страха, а Левак говорил без умолку.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 то был поверженный кумир, и один вид Роснера выводил из себя бывших его приверженцев. Его красноречие, полное добродушия, льющаяся речь, которая ранее так всех пленяла, казалось теперь тепленьким напитком, годным для усыпления трусов.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 Он поддерживал рукой бессмертного, указывая на него как на знамение нищеты и горя, призывая к мщению.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 Шаваля окружила, поднимая кулаки, в толпа раздавались крики: "Смерть ему, смерть!" Он побледнел. Яростное желание восторжествовать над отъеном внушило ему одну мысль. "Послушайте же меня! Приходите завтра в Жан-Бар, и вы увидите, работаю ли я. Меня послали сказать, что мы заодно с вами. Надо потушить топки, надо заставить машинистов тоже восставать. После остановятся насосы, тем лучше." Вода зальёт шахты, и всё полетит к чертям. Шавалю стали бешено рукоплескать. Он превзошел даже Иена. Ораторы сменялись на пне один за другим, жестикулировали среди адского шума, вносили суровые предложения. Всех обуяло безумие, такое же нетерпение, какое овладевает сектантами, когда отчаявшись, дождаться чуда. Они вызывают его в своем воображении.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 Майя очутилась рядом с мужем, и оба, утратив обычную рассудительность и находясь под действием накоплявшегося месяцами раздражения, поддакивала леваку, который до того разошелся, что требовал головы инженеров. Пьерон исчез. Щас, бессмертные мук, произносили разом несвязанные злобные слова, которых никто не мог разобрать. Захария, доречь, требовал разрушения церквей, а Муке попросту стучал о землю палкой, чтобы произвести побольше шума. Женщины были в выступлении. Жена левака подбаченясь орала на Филамену, обвиняя дочь в том, что она смеется. Мукета кричала, что жандармам надо кое-куда нападать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 Беберу узнал от какого-то подручного, что госпожа Ростнер видела, как дети украли Польшу, и это на миг озадачило Жан-Лена. Впрочем, он решил на обратном пути потихоньку выпустить крольчиху у дверей авантажа и, подняв ножик, заорал, торжествующе размахиваясь сверкающим лезвием: "Товарищи, товарищи!" вызвала хрипший, усталый отен, добиваясь минутной тишины, чтобы окончательно договориться. Наконец к нему прислушались. Товарищи, завтра утром в Жанбард Согласны? Да, да, в Жанбард Смерть предателям. Вихрь 3000 голосов Вознесся к ясному небу и замер в лунной ночи.